Глава 3. 15 лет спустя Джуди Хопс старалась изо всех сил на учёбе в полицейской академии Зверополиса. Она была маленькой по сравнению с другими кадетами, которые в основном являлись слонами, носорогами и безонами, но она была очень упорной. Из-за её размера физические нагрузки были для неё тяжелей всего в учёбе. Кадетам нужно было научиться справляться с трудностями на площадках, которые воспроизводили условия всех 12 районов города Зверополиса. От заснеженного Тундра Тауна до жаркого Сахара Сити каждая экосистема имела собственные препятствия: от необходимости корапка Цпа бледнел листья до выживания в палящей песчаной буре. Джуди падала чаще всех остальных. Порой она в своих мыслях слышала голоса родителей, своего инструктора по строевой подготовке, и гидона Грея, которые сомневались в возможности существования кролика полицейского. Но именно эти голоса заставляли Джуди работать усерднее всех остальных. Усердие и упорство помогли ей всё выдержать и удивить всех. В последние недели тренировок Джуди использовала свои кроличьи навыки, сильные лапы и отличный слух, чтобы показать, чего она стоит. Она не только выдержала все испытания, но и обошла других кадетов. Однажды во время учебного боя она отправила в нокдаун носорога, который был в 10 раз больше её. В день выпускного, во время церемонии, Джуди заняла место среди других выпускников, в том числе носорога, у которого красовался синяк под глазом и была разбита губа. Мэр города, лев по имени Леодор Златогрив, вступил на трибуну. Как мэр Зверополиса, я рад сообщить, что моя программа равные возможности для равных зверей дала первый результат. Это первая выпускница полицейской академии. А владелиница диплома с отличием и первый полицейский из кроликов Джуди Хопс, мисс Барашкинс выдать ей жетон. Ой, да, конечно, сказала мисс Барашкинс. Джуди, с огромной гордостью я официально назначаю вас на службу в самое сердце Зверополиса в отдел полиции номер 1 в центральный район сказал Златогрив. Джуди прошла через сцену под звуки оглушительных аплодисментов. Громче всех хлопали её родители. Мэр Златогрив вручил Джуди диплом, а мисс Барашкинс вышла вперёд и приколола полицейский жетон к её униформе. Поздравляю вас, офицер Хопс. Я вас не подведу. Я мечтал об этом с детства, сказала Джуди. Это большой день для нас маленьких созданий, прошептала мисс Барашкинс. Барашкинс, ну ка подвиньтесь-ка, сказал Златогрив широко улыбаясь. Отлично, офицер Хопс. А теперь покажем зубки. Фотограф разместил Джуди рядом с миром Златогривом и мисс Барашкинс, но Златогрив вытеснил Барашкинс с фотографии. Несколько дней спустя родители Джуди вместе с её братьями и сёстрами провожали её на вокзал. Мы очень гордимся тобой, Джуди, сказала Бонни. Да, и немного боимся за тебя, сказал Стю. Такие, знаешь, смешанные чувства. Я имею в виду Зверополис. Он ведь далековато, и это такой огромный город. Слушайте, я стремилась к этому всю мою жизнь, сказала Джуди родителям. Стараюсь не выдать, как она на самом деле была взбалмошна. Мы знаем, сказала Бонни. Просто мы немного переживаем за тебя, хотя рады. Бояться нужно лишь одного, своего страха, сказала Джуди. И еще медведей, сказал Стю. Медведей тоже нужно бояться, не говоря о львах, волках, волках, а задачу она переспросила Бонни. Куниц, продолжал Стю. Ты в карты играешь с Куницей, сказала Бонни. Ян Аушас не жульничит. В общем-то, всех хищников нужно опасаться, а в Зверополесье их полно, а хуже всего лисы. Тот твой папа прав, добавила Бонни. Это у них в природе. Помнишь Гедеона Грея? Мне было 9, сказала Джуди. Гедеон Грей был хулиганом, который так уж совпало, оказался лисом. Я знаю множество кроликов, которые тоже являются хулиганами. Конечно, конечно, так и есть, сказал Сью. Но ну, просто не всякий случай. Мы тут собрали для тебя кое-что с собой, он достал сумку. А я положила тебе перекусить, сказала Бонни. Джуди заглянула внутрь и увидела множество розовых баллончиков. "Это антилисиновый спрей", объяснил Стю, доставая один из них. "Да, чисто для спокойствия", сказала Бонни. "Это противолисный баллон", сказал Стю, указывая на нечто похожее на гудок. Спрей-баллон это всё, что ей нужно, сказала Бонни, пытаясь остановить Стью. Посмотри-ка, сказал Стью и вытащил электрошокер против лис, включил его и вызвал разряд. О, ради всего святого, ей не нужен шокер, Стью. Да ладно тебе, кому мешает электрошокер от лис? спросил Стью. Так, я возьму вот это, просто чтобы вы отстали, сказала Джуди. Она взяла розовый флакон спрея в то время, как поезд прибыл на станцию. Отлично, договорились, воскликнул Стью. Поезд Экспресс до Зверополиса объявил проводник. Так, мне пора. Пока, сказала Джуди, направляясь к поезду. Стью и Бонни едва сдерживали слёзы, глядя на то, как их дочь садится в поезд. Внезапно Джуди развернулась и подбежала к родителям. Она обхватила их обоих руками. Я вас люблю, сказала она, обнимая их. Мы тоже тебя любим, сказала Бонни. Ещё раз крепко их обняв, Джуди запрыгнула в поезд. "Вот те на, похоже, не сдержусь", сказал Стю, когда по его щекам побежали слёзы. "Ох, у-ху-ху-ху. Ну, же Стю, соберись", прошептала Бонни. Огромная толпа кроликов наблюдала, как Джуди садится в поезд. А когда он тронулся, побежала рядом с вагоном, размахивая руками и выкрикивая прощальные напутствия. Всем до свидания. Пока, кричала Джуди. Когда их лица скрылись вдали, Джуди поднялась на смотровую площадку и глубоко вздохнула. Она вытащила телефон и включила музыку, преисполненная ощущения, что её жизнь вот-вот начнётся.